Глава первая. Через бинокль просматривалась палуба современной яхты длиной футов сорок, стоящей на якоре в нескольких сотнях ярдов от берега. Две пары лет тридцати развлекались, как в старые добрые времена, нежились на солнышке подтягивали пиво. Женщины в миниатюрных девичьих трусиках и без лифчиков, один из мужчин подошел к борту, сбросил себе себя плавки, Потянулся, прыгнул в воду и поплыл вокруг судна. Чудная страна. Я опустил бинокль и хлебнул Будвайзера. Стояло позднее лето, не просто август, а сентябрь. Перед самым осенним равноденствием начиналось бабье лето. Я, Джон Кори, по профессии выздоравливающий полицейский, сижу на веранде дома моего дядюшки разваляясь в плетеном кресле почти без всяких мыслей в голове. Старомодная веранда тянется вдоль трех стен викторианского сельского дома 90-х годов прошлого века. С места, где я сижу, на юге просматривается зеленый склон лужайки, простирающийся до залива Грейппенокки. Солнце низко над горизонтом, там, где ему и положено быть в 6.45 пополудни, Парень, я городской, но мне действительно нравится на природе небо и все такое. На мне простая белая маечка и обрезанные по щиколотку джинсы, которые были мне в до того, как я сильно похудел. Я не любитель звуков природы, поэтому на столе у меня портативный магнитофон, в левой руке банка Будвайзера, на коленях бинокль, а под правой рукой на полу мой неслужебный Смит Вессон тридцать восьмого калибра. Но это я так, к слову. В две секунды тишины между песнями из магнитофона я услышал или почувствовал скрип старых половиц на веранде. Поскольку никого не ожидал, то правой рукой переложил тридцать восьмой на колени. Не подумайте, что я параноик. Дело в том, что я выздоравливаю от трех пулевых ранений. В меня вошли две девяти-миллиметровые пули — и одна из магнума 44 четвертого калибра. Но дело не в калибре пуль, а в том, куда они попали. Как видим, попали они куда надо, иначе я бы не выздоравливал, а разлагался. Посмотрел направо туда, где веранда заворачивает за западную стену дома, и из-за угла появился человек и остановился в футах в пятнадцати от меня, пытаясь стать так, чтобы солнце не слепило глаза. Его фигура бросала длинную тень, в которую попадал я. Так что, пожалуй, увидеть меня он не мог. Но и мне мешало солнце, поэтому я не мог разглядеть лица или понять намерения визитера. — Вам помочь? Он повернул голову в мою сторону. — О, привет, Джон! Я тебя и не углядел. — Садись, начальник. Я засунул револьвер за пояс под майкой и уменьшил звук магнитофона. Сильвестр Максвелл, или просто Макс, представлял закон в этих краях. В голубом блайзера, белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, светлых хлопчатобумажных брюках, прогулочных туфлях и без носков, так что я и не понял, на службе он или нет. Он двинулся ко мне и разместился на перилах веранды. «В холодильнике есть что попить», — Спасибо. Он наклонился и достал со льда будвайзер. Подтягивая пиво, наконец спросил, — Ты владелец этого дома? — Дом дядин. Он хочет мне его продать. — Ничего не покупай. У меня такая философия. Лучше арендуй все, что летает, плавает или трахается. — Спасибо за совет. — Сколько ты собираешься здесь пробыть? До тех пор, пока ветер не перестанет свистеть в моих легких. — Ну и как чувствуешь себя сейчас? — Неплохо. — Хочешь размять свои мозги? Я промолчал. Зная Максвелла уже лет десять, виделся с ним изредка, поскольку не жил здесь постоянно. Тут я должен рассказать о себе. Я полицейский из Нью-Йорка, детектив по расследованию убийств. Работал на Северном Манхэттене, пока меня не пострелили. Случилось это 12 апреля, и происшествие наделало много шума. До этого детективов по убийствам здесь не подстреливали лет 20. Месяц провел в Простверьянском госпитале, Колумбия, потом несколько недель в своей квартире на Манхэттене, Затем дядя Гарри предложил свой летний домик как подходящее место для героя. Почему бы и нет? Вот я и прибыл сюда в конце мая. А думаю, ты знал Тома и Джуди Гордон, сказал Макс. Я посмотрел на него. Наши взгляды встретились, и все стало понятно. Оба? спросил я. Он кивнул. Оба. После минуты тишины... Соответствующий моменту он продолжил: «Хочу, чтобы ты осмотрел место. А почему я? А почему бы и нет? Окажи мне услугу до того, как кто-нибудь другой появится на этом месте. Да у меня и нет специалистов по мокрым делам». Действительно, полицейский департамент городка Саутхолд не имел детективов по убийствам, поскольку здесь редко кого убивали. Когда такое случалось, то за дело брались полицейские из графства Суфолк, а Макс в этом не участвовал. Он не любил подобных дел.